Глава тридцать первая. В несколько стремительных шагов Арендар оказывается рядом. Ладонь обжигает вырванным стеблем. Арендар страшно смотрит на Розу. Жду, что испепелит её, но он сжимает мою ладонь и тянет за собой. Хмурится. «О-хо-хо», — причитает Пушинка. От неожиданности следуя за ним, пытаюсь понять, что это было. Оглядываю красноватый след от стебля на свободной ладони. Вопросов Арендар не задаёт, и любопытство побеждает. «Ты... э что случилось? Тебе не кажется, что твоё поведение выходит за рамки приличий?» «Останавливаюсь. Не с первого раза, потому что моей остановки Арендар сначала не замечает и приходится сделать ещё несколько шагов». Закрыв глаза, Арендар глубоко вдыхает. Пушинка бегает вокруг нас и качает головой. «Это дружеский прощальный подарок», — нервно поясняю я. «И не повод для ревности. Или дело в самом цветке». Опускаю взгляд. Роза, как ни странно, жива. Арендарию даже не сильно стискивает. Открыв глаза, рассматривает её со странным выражением лица, а я не знаю, как к нему подступиться. Кажется, дело не в драконей ревности, но как узнать правду?» «Расспросить деликатно? Давить? Мне остро не хватает опыта в подобных отношениях». «Я против того, чтобы мужчины дарили тебе подарки», глухо произносит арендар. «Это от Генриха?» «Да. Только не наказывай его. Он это в благодарность за то, что поступил на службу». «Раньше не поверила бы, что буду оправдываться из-за дружеского подарка. Это нелепо и унизительно» но ради Генриха поступаюсь гордостью. Он меня, спасая, мог умереть». Пушинка отчаянно кивает. «Не буду». арендар крутит в пальцах стебелёк розы, да так мягко, что она остаётся целёхонько. «И ещё, пожалуйста», — строже продолжаю я, «доверяй мне, если мне что-то дарят, это не повод ревновать и скандалить. На нас уже смотрят». На нас действительно оглядываются редкие прохожие, но без особого энтузиазма. Привыкли? Арендар напоминает. «Пойдём, тебе надо переодеться». «А в форме нельзя?» «Можно. Тебе нужно что-нибудь в комнате?» «Только сумку занести». Указываю на несущего её охранника. «И в столовую перекусить. В нарбурне пообедаем». Арендар мягко тянет меня дальше. «Как лучше поступить?» закрыть вопросы попробовать дожать тему с неуместной ревностью и выведать почему у него странная реакция на цветы но при охранниках неловко выяснять отношения ой шагая с арендаром в сторону общежития искоса поглядываю на его сосредоточенное лицо на розу проблема в самом цветке да просто подумал ты от меня не отходи далеко будь всегда рядом арендар переплетает наши пальцы Быть рядом, цветы, сад и императрица, которая однажды вышла прогуляться среди цветов, и не вернулась. «Это из-за твоей мамы?» — почти шепчу я. арендар крепко сжимает мою руку, и это единственный его ответ на вопрос. В остальном можно подумать, что он меня не слышал. Настаивать на продолжении или подождать, когда он захочет поговорить. «Не знаю. Ничего не знаю». «Как же это сложно, отношения. Просто ужас какой-то. Куда проще, когда Арендар буйствует, там хотя бы понятно, что надо упираться до последнего, а тут...» Ах, «Не знаю». «Ой, ой!» — причитает семенящая рядом Пушинка. «И даже в общежитии на пороге комнаты я по-прежнему не знаю, как себя вести. Через минуту, если Ники не окажется дома, мы с Арендаром останемся один на один». Спрашивать ещё раз о маме или делать вид, что ничего не произошло? Какие бы защитные чары на нашей комнате ни стояли, арендара они пропускают. Кстати, забрав у охранника сумку, вхожу и закрываю дверь в коридор. Ночное происшествие при свете дня почти кажется сном, но мурашки по спине прибегают. Хотела уточнить, как работает защита нашей комнаты. Покачивая хвостом, Пушинка следит за Арендаром, словно её очень интересует ответ. Не пускает незваных гостей. Прокручивая розу, Арендар оглядывает комнату. Если не хочешь кого-то пускать, заклинания не позволят войти. Николая да тоже на это влияет, но твоё разрешение или нежелание будут решающими. И никто, совсем никто не может войти против моей воли. Это точно? Мои родственники могут пройти сквозь полог родовой магии, но базовая защита академии ограничивает вход посторонних в жилые комнаты. Она слабее, но на взлом требуется время, и это поднимет тревогу. А у вас дополнительная охрана. Так что даже если кто-то попытается взломать комнату, ты Ой! Вы, исправляет арендар. Успеете дождаться помощи. Ты кого-то боишься? Обняв меня, он прижимается губами к виску. Боюсь, что ночью ко мне приходил Элоранар. Но сказать об этом значит спровоцировать ссору между братьями, а учитывая обещание Арендара в случае чего оторвать братцу крылья, академическую защиту можно взломать незаметно. Выпустив сумку, шмякнувшуюся на пол, поглаживаю пальцами узор на камзоле Арендара. Чисто теоретически. Теоретически, как любит говорить Лин, возможно, всё. Горячая ладонь скользит по спине и по телу прокатывается волна жара. А император сможет незаметно пройти. Напряжение осковывает Арендара и мне становится не по себе. Он отмирает и снова гладит меня по спине. У отца достаточно силы, чтобы находиться внутри академического контура защиты по разрешению любого из соректоров. Моментально и незаметно вскрыть защиту жилой комнаты, но он этого делать не станет. Прости, что напугал ревностью к отцу. «А проверить, был ли взлом или нет? Можно?» — спрашиваю в грудь арендара «Думаешь, здесь кто-то фрр -р -р -р -р". Пушинка дёргает хвостом из стороны в сторону. «Ну вот, ещё немного и придётся рассказать. Наверное, лучше спросите Лоранара и предупредить, что если визит повторится, скажу арендару «В конце концов, именно Лора Нар, соректор Академии безопасности студентов, должен заниматься он». «Лера», — Арендар поглаживает меня по волосам, — «он становится горячее». «Что-то случилось? Тебя кто-то обидел?» «Нет». Даже Пушинка молча соглашается. «Меня никто не трогал». «Я попрошу Лора проверить контуры академической защиты». У меня к ним доступа нет, и попытка вмешиваться может повредить. Тебе что-нибудь нужно для похода в Нарбурн?» «Пара минут». Вместе с сумкой уношусь в гардеробную. Заклинанием укладки волос соорудить высокую прическу с игривыми локонами у висков — минутное дело. Со стильной черно красной формой тоже всё в порядке. Единственную складочку, замявшуюся пока форма висела в раздевалке боевого корпуса, тоже расправляю магией. «Жаль». С косметикой беда, не удосужилась её купить. Надо исправляться. Осмотрев себя в зеркалах и удовлетворённо кивнув, выхожу из гардеробной. Пушинка весело подпрыгивает, арендар с улыбкой протягивает мне руку, меня охватывает радостная до дрожи в пальцах предвкушение. Я увижу таинственный Нарбурн, взгляну на мир за стенами Академии. Улыбаясь, вкладываю ладонь в руку арендара, За миг до того, как крылья и золотое пламя охватывают нас, успеваю заметить красное пятно на окне. Розу Арендар поставил в стакан, и то, что он не выместил ревность на ни в чем не повинном цветке, кажется мне невероятно милым. Жар огненного перехода отступает, на меня обрушивается прохлада, рокот голосов, цокот копыт и колёс, запах выпечки, мяса и чего-то более резкого технического. Крылья арендара медленно опускаются, открывая обзор. Мы стоим посредине площади в круге, выложенном чёрным камнем, резко контрастирующим с пёстрой булыжной мостовой. Дома вокруг трёхэтажные, первые этажи, витрины с дверями под вывесками. Улицы разбегаются от площади лучами солнца. На некоторых, судя по виднеющимся вдали багряным черепичным крышам, дома становятся выше на 2-3 этажа конные повозки мужчины в сюртуках, женщины в платьях до земли, ощущение, что я на съёмочной площадке исторического фильма, только видеокамер и инструкции режиссёра не хватает. Наконец, Арендар полностью убирает крылья и предлагает мне согнутую руку. Рассеяно цепляюсь за него, продолжая выискивать в окружающем признаки волшебства, но самое волшебное тут — эльфы и группка мрачных орков — Да пара болотных гоблинов, зашедшая в обувной магазин. А где всякие волшебные штуки? Оглядываюсь на Арендара. Почему здесь все так обыденно? Или мы не в магической части города? Магия дорогое удовольствие. Арендар поглаживает мою руку. Простые люди ей почти не пользуются, а если и применяют, строго для дела. Волшебные штуки украшают города крупнее и богаче Нарбурна. Особняки магов, дворцы. Хотя и здесь, наверное, есть магические лавки с безделушками и устраивают представления, но точно не скажу. А. -а, -а, -а, -а Тинура разочарована. Я-то думала, тут всё как как-то веселее. Ариндар смеётся. Что? Уточняю я, опасаясь, что по незнанию сморозила глупость. Мало кто назовёт магию весельем. «Наверное, мы слишком серьёзно к ней относимся, чтобы просто радоваться». «С огненными цветками и дракончиком у тебя получается весьма развлекательно». «Помедлив, Арендар признаётся». «Потому что делал их для тебя. Это м, для магов, для тех, кто не выбрал магические развлечения о профессии и подобные представления о знак симпатии». «Это так мило, что даже немного неловко, и я шучу». «А также вариант брачных игр». «Совершенно верно», — соглашается Арендар. «Идём». Мы сходим с круга чёрного камня. А почему цвет этой площадки отличается от остальной мостовой? Это зона перехода. Простые существа не чувствуют скорого открытия портала, а если окажутся в его зоне, может привести к непредсказуемым последствиям для них и перемещающегося. Поэтому в городах есть точки-маячки, на которых завязаны пространственные тоннели. В эту зону простые существа заходить не имеют права. А так как магические маячки они тоже не видят, зоны выделяют цветом камня. «В других местах выходить можно?» «Да, но это требует больше магии, так что подобные точки удобны и нам». «А в академии, когда ты, например, в комнате появляешься, нет вероятности, что шагнёшь прямо на меня?» «Нет», — Арендар качает головой. Источник магии тоже что-то вроде маячка, а если по неопытности не ощутишь его при переходе, его обладателя вытолкнет с опасного места, но так получается только с ударёнными. Овы. Мы приближаемся к трёхэтажному зданию с вилкой и ложкой на вывеске. Несколько прохожих, завидев нас, разворачиваются и быстренько уходят. На арендаре нет регалий, изобличающих в нём наследного принца, да и вид у него такой мирный, что подданным бы, наверное, захотелось с ним пообщаться. Я тоже угрожающий не кажусь. Неужели Пушинки испугались? Киваю на неё. Ничего, что Пушинка с нами. Мы закон не нарушаем. Существование симбиотов не регулируется законом, и даже будь они запрещены, я бы выдал тебе индивидуальное разрешение. Но, наверное, она пугает людей. Магия часто пугает людей. А Пушинка... Арендар бросает на неё насмешливый взгляд. Вполне сойдёт за экспериментальную модель голема с меховым покрытием. Выбучив глаза, Пушинка отзывается. Фьер? В городе достаточно големных мастерских, чтобы предположить нечто подобное. Ничуть не впечатляется гневом Арендар. Гордо вздёрнувшая нос Пушинка снова фыркает. И ни капли она не похожа на жутких големов вроде Степора. Моя маленькая, пушистая и самая замечательная. Пока на арендара покушаться не начинает. Лёгкий порыв ветра приносит ароматы еды. Ещё несколько прохожих, завидев нас, измеряют курс. Мы всё же их чем-то смущаем. арендара узнают в лицо. Он распахивает передо мной дверь ресторана, и аромат еды почти роняет с ног. Тут и мясо, и выпечка, и жареный лучок, и что-то пряное. Внутри опять ощущение, что я в фильме о старине. Посетители большого зала, женщины в чопорных платьях, мужчины в сюртуках, прилизанные дети, замирают, глядя на нас. Даже официант не спешит бежать навстречу что-то предлагать. Я застываю от неожиданности, но арендарь тянет меня к лестнице с резными перилами. Второй этаж — Сплошные глухие отделения кабинки. Там на нас никто не смотрит. Тут светильники изящнее и замысловатее узоры обоев. Третий этаж залит солнечным светом, подкрашенным витражными узорами по периметру окон. Стены расписаны сценами с охотой. И хотя зал этот больше нижнего, столиков тут значительно меньше. Над каждым — купол из цветных стёклышек с лампами поверх них. Поэтому скатерти — расчерчены на цветные пятнышки. Орендар усаживает меня на удобнейший стул у окна с прекрасным видом на площадь, по которой катится элегантная двуколка, запряжённая лошадками. Видно также простирающиеся далеко крыши домов и яйцевидный купол какого-то строения вдали. Пока оглядываюсь, Пушинка устраивается на соседний стул, а официант приносит две книжечки меню — Она не сводит с молодого человека любопытные глазища, и тот основательно бледнеет. «Она людей не ест», — уверяю я, «и материальную еду не ест». «Это замечательно», — нервно улыбается официант. «Милое создание». Пушинка хмыкает. «Пуф!» Официант подскакивает на месте, грожуя пальцем. С невинным видом закатив глаза, Пушинка уркает — Но в этот раз официант сдерживается, лишь голос слегка неровен. «Когда определитесь, дерните звонок!» Он кивает на тонкие шнурки вдоль окон. «Никого сюда не пускать!» арендар прикосновением к своему запястью делает родовую метку видимой. Поклонившись, официант оставляет нас одних. «А я вот думаю, раз арендар показывал метку, здесь в лицо его не знают». Почему они все такие напряжённые? Поглаживаю уголок стола. Их пугает твоя форма. На осознание ответа уходит несколько секунд. Я не успеваю ничего уточнить, арендар поясняет. Студенты частенько доставляют неприятности. Не всегда осознанно. Порой у новичков случаются спонтанные активации заклинаний, поэтому к учащимся магам относятся с куда большей настороженностью, чем к научившимся управлять даром. «А у тебя факультет такой». Он пытается спрятать улыбку, но тщетно. «Агрессивный. И ты, к тому же, девушка. А девушки, как всем известно, особо весьма вспыльчивые». «То есть они все шарахаются от меня? Не от Пушинки?» Та возмущенно фыркает. «Не от тебя, страшного и ужасного принца-дракона, а от меня? Маленькой и безобидной?» Засмеявшийся Рендар качает головой. «Дракона во мне не видно, до принятия верховной власти не принято приучать подданных к своей внешности. В такой одежде я воспринимаюсь либо состоятельным человеком, либо магом-аристократом. А вот ты...» «Мог бы сказать, что будет такая реакция?» «Недовольно отзываюсь я. Переоделась бы в платье». Мм. «Думал Николаэда или кто-нибудь из студентов тебя предупредил». «Но в любом случае пусть лучше от тебя шарахаются, чем откровенно рассматривают». «Ревнивый драконище, да. Но что поделать, и правда сама виновата». Вздохнув, открываю меню. «В следующий раз предупреждаю, ладно?» Получается немного обиженно. «Хорошо». Перебирая блюдо, снова вспоминаю о нашей цели. И настроение падает на несколько градусов. Сегодня взгляд, сталкиваюсь с нежно изучающим взглядом арендара от которого перехватывает дыхание и сердце ускоряет бег. Мы на суд не опоздаем. От нестерпимого желания оказаться ближе подаюсь вперёд, край стола вжимается в рёбра. Без нас не начнут. Меня обдаёт холодом. То есть эти девушки сейчас в ожидании приговора мучаются неизвестностью только потому, что мы здесь обедаем?